Таким же был его отец. Наступила чудесная погода. По вечерам в те дни, когда Эмилия не ждёт мальчика к себе, она совершает далёкие прогулки пешком в город, доходит до самого Рассел-сквер и садится на камень у решётки сада против дома Осборна. Там так приятно и прохладно. Можно поднять голову и увидеть освещённые окна гостиной, а около девяти часов —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 И душа маленького Джорджа трепетала от восторга при звуках торжественных песнопений. Некоторое время мать не могла его разглядеть сквозь пелену, застлавшую её взор.